Глава девятая У стража не было ни лица, ни четких очертаний, лишь размытый силуэт, обведенный глубокой темнотой, зыбкий и бесконечный, словно портал вовне. «Я могу заходить до этих пределов», — возмутился Хиро, стряхивая грязь с кимоно. «Я не нарушаю границы!» «Тебе здесь вовсе не место, пиявка!» Голос стража завибрировал во мне, как язык смерти, но с более низкой частотой. Теплый голо доходил до самых кончиков пальцев. Хиро сжал ремни корзины и уставился в землю. Я привел богине ее дитя! Страж повернулся ко мне, глаз у него не было, но от напора взгляда даже воздух сдвинулся в мою сторону. Нивен вздрогнул. А ты что такое? вопросил Страж. Я заставила себя держаться ровно, вопреки давлению энергии. Я Рен из Лондона. «Моя мать Шенегами! Я прибыла, чтобы поговорить с Эдзанами!» «С богиней!» — поправил меня страж. Воздух взволновался от надвигающейся бури. Силуэт растворился и закружился в мою сторону, заскользил около лица и шеи, будто шелковый шарф. А затем в мгновение ока снова обрел человеческий облик. «Ты не шинигами, заявил он. «Это не тебе решать!» Сжав зубы, выкрикнула я, тут же пожалев о своей вспыльчивости. «Кто я такая, чтобы оспаривать слова призрака, если даже понятия не имею, на что он способен? Надо было на коленях просить разрешения увидеться с Идзанами, но кровь вскипела от приговора. Почему всем в Японии было так трудно понять, что я шинигами? Ведь жнецы только это и замечали». Если моя вспышка и уничтожила шансы навстречу с Идзанами, Страш не подал вида. Он оставался неподвижным, если не считать созвездий, вращающихся внутри черноты его силуэта. «Она видит в темноте!» — сказал Хиро. Контуры охранника вытянулись в узкие ленты, которые обвелись вокруг шеи духа рыбака и повалили его на землю. «Молчи, пиявка!» — рыкнул страж, затягивая отростки все туже. Хиро царапал горло, не в силах издать ни звука. «Нет!» — крикнула я, бросаясь вперед и хватая ленты, которые скользили меж пальцев, будто потоки пыли. В то же мгновение Нивен вцепился в мой подол, и мы повалились на землю. «Рен, что случилось? Рен!» Но я не отвечала, слишком занятая попыткой одолеть нечто несуществующее. Я старалась разорвать ленту у шеи Хиро, но только царапало белую кожу его горла. Дух рыбака оттолкнул меня ногами и закатил глаза. Внезапно удушающий захват рассыпался чёрной пылью, Хиро глотнул воздух и, кашляя, перевернулся на бок. — Ты можешь видеть! — голос стража завибрировал за спиной. — А просто проверить нельзя было! Хиро сел, потирая шею. Он коснулся рукой моего колена, словно благодарил за попытку помощи. «А ты кто такой, мальчик?» спросил страшу у Нивена, не обращая внимания на жалобы Хиро. Я ткнула брата локтем. Нивен выпрямился, глядя примерно в направлении голоса. «Представься!» — шепнула я. Брат сглотнул и кивнул. «Меня зовут Нивен Скарбора», неуверенно выдавил он на ломаном японском. «Я жнец из Лондона. Я здесь чтобы... чтобы... Он мой брат». Сопровождает меня в путешествии», — помогла я. Страж задумчиво хмыкнул. Звук гулка отдался в грязи. «Я отведу тебя к богине и спрошу, желает ли она беседовать с тобой. Но во дворец может войти лишь шенигами». Хира встал на колени. «Позвольте мне! Ты не шенигами!» Отрезал страж тоном столь язвительным, что тело вспыхнуло жаром. Хира сел на землю. «Идем!» — приказал страж. Я кивнула и выпустила руку Нивина. «Рен!» — потянулся он следом. «Оставайся с Хиро, пока я не вернусь!» Я потрепала брата по плечу и посмотрела на духа рыбака. «Позаботься о нем!» — добавила я по-японски. Хиро кивнул, положив руку на сердце. Как только я сделала шаг в сторону, его белоснежная кожа поблекла и растворилась в сонном тумане страж развернулся, провел пальцами по воздуху и разорвал во тьме дыру, которая теперь зияла как открытая рана. Он оттянул один край, и пустота стала еще шире. Такая же темная, как и весь Йоми, но с извилистым течением, в котором кружилась ночь. Я усилием воли не обернулась на Нивена и хира, чтобы не выдать свои сомнения, шагнула в пустоту, и темнота проглотила меня. Ощущение было такое, Будто я прыгнула в теплое море мрака, тело казалось невысомым в бесконечной ночи. Невидимое течение тянуло, пока я не прорвала поверхность, и пустота не выплюнула меня на деревянный пол. Тьма, царящая во дворце, притупила мое чувство шинигами, я едва различала очертания бумажных дверей, разрисованных золотыми горными хребтами и красными водопадами. Я положила руку на дверь, за которой раздавались голоса. Нарисованные пейзажи открывались моему сознанию под прикосновением пальцев. Изображение ядзанами, глядящее с небесного воздушного моста в нерожденный мир. Рядом с ней ядзанаги среди облаков. Самое начало древней истории, когда все еще не было разрушено. Дверь открылась, скользнув по деревянной рейке, и я отдернула пальцы. «Богиня желает видеть тебя!» — донесся откуда-то сверху голос охранника я поднялась и споткнулась о выступ деревянного пола. Нащупала путь через проем и едва успела сделать шаг внутрь, как двери захлопнулись, оставив меня в полной темноте. Здесь мои чувства шинигами обнаружили только сплошной мрак во всех направлениях. Тьма практически ломала меня своим огромным весом, пульсируя сокрушительным давлением океанских глубин. Когда я сделала второй шаг, Мрак заставил меня опуститься на колени. Я попыталась встать на ноги, но смогла лишь ползти вперед на дрожащих конечностях, словно борясь за существование с самой гравитацией. «Говори!» — обрушился сверху голос, пришпиливая меня к полу своей мощью. Я никогда не видела праотца Анку, даже не пыталась искать с ним встречи. И все же здесь, в чужой стране... Я стояла на коленях перед женщиной, которая сотворила Японию, создала смерть для этих людей и хранила души всех умерших в своем чреве. Я нагибалась вперед, пока не прижалась лбом и ладонями к полу в невозможном поклоне. «Я Рен», — произнесла я по-японски, — «мой отец жнец, а мать шинигами». Я приехала в Японию, чтобы найти свою мать и жить на земле, где была рождена. Идзанами не ответила. Секунда шла за секундой. Я дышала в пол, лоб вспотел. «Покажи свое лицо!» Наконец последовал ответ. В мои уши проникли слова, произнесенные рваными, сгнившими тысячелетия назад голосовыми связками. Я оторвала лоб от пола и подняла голову, уставившись в черноту. «Ты не шенегами!» сказал голос. «У тебя лицо жнеца!» Затем руки тьмы Толкнули меня обратно на землю, снова прижав к циновке. «Я шинигами! возразила я дрожащим голосом. «Если в моей жизни и было хоть что-то подлинное, то только это. С детства мне твердили, что я Шенегами. Поэтому пришлось сбежать из дому. Я должна быть Шенегами или останусь никем». «Мои Шенегами живут и умирают в Йоме», обронил голос. «А ты прибыла издалека». «Зачем ты вернулась, ожидая гостеприимства?» Я сглотнула, страстно желая, чтобы Нивин оказался рядом, не только для поддержания духа. Мне нужен был стимул казаться храброй. Я не могла больше оставаться в Англии. «Говори громче, девочка!» «Они хотели убить меня!» — крикнула я, сжимая кулаки. «Ненавидели зато, кто я такая! Они узнали о моей власти над светом и точно убили бы, ей остаться!» Даже отец не попытался их остановить. Я пришла к вам, потому что мне некуда больше идти». Воздух в комнате ощутимо потеплел. На языке усилился привкус гниения. «Я знаю, кто ты, Рен Якусимы, Наконец произнес голос. Я замерла и прошептала. С Якусимы? «Я знаю, откуда ты. И знаю твою мать. Но это не делает из тебя шенигами». «Вы знаете маму?» — спросила я, ощущая, как силы покидают меня. «Она потеряла титул за прегрешение», — ответила Идзанами, — «и больше не служит мне». «Вы знаете, где она сейчас?» Я не могла остановиться, хотя теперь уже была не так уверена, что хочу услышать правду. «Да». Я затаила дыхание, начиная беспокоиться, что потеряю сознание от жары и напряжения. Если Идзанами знала, где мама... Это означало одно — она все еще находится под властью богини где-то в Японии. «Не могли бы вы сказать...» «Чужестранцы не являются в мой дворец умолять о милостыне», — произнесла Идзанами. «Я ничего тебе не должна, понимаешь? Тебе не место в Йоме». Мне хотелось рассыпаться на кусочки под тяжестью упреков. Я дрожала всем телом, но заставила себя остаться на месте. Я зашла так далеко, а теперь богиня собирается изгнать меня из Йоми, потому что ей не нравится мое лицо. Я переборола притяжение смерти и поднялась на локтях, хотя казалось, что вес тысячи вселенных хочет вдавить меня обратно. «Я шенигами!» — произнесла Яна языке смерти, чтобы нами поняла. «Я говорю правду. Я родилась в Йоми и сама разощу мать, если ты откажешься помочь. Но из родной страны...» «Вышвырнуть меня не удастся!» Воцарилась мертвая тишина, и я осознала свою ошибку. Как я смела так дерзко разговаривать с самой смертью? Она могла вырвать мне ребра и нарезать кожу на ленточки. Могла убить меня и оставить душу болтаться в эфире, а сама потом отправиться за моим братом. Я уже собиралась броситься на землю и молить о прощении, когда богиня вдруг рассмеялась. Именно так я истолковала сухие царапающие звуки, что посыпались из темноты. «Может, лицом ты и не похожа на шенигами?» — проронила сквозь смех нами, «Но вот душой точно наша!» Я выдохнула с облегчением. Никто никогда не одаривал меня лучшим комплиментом. «Мы не привечаем в йоме путешественников», — продолжила богиня. «Можешь посвятить себя мне, телом и душой, как вечная слуга» или уйти и не возвращаться. «Да», — прошептала я, приподнимаясь, насколько позволяла сокрушительная сила богини. «Да, я буду служить вам». Я подумала о Шенегаме на берегу реки, о его алой одежде, о совершенной элегантной силе. «Служить мне честь», — произнесла Идзанами, «Ты сотню лет жила со жнецами и теперь должна доказать свою преданность». «Я сделаю все», — Выдохнула я. И за нами помолчала, будто размышляя о чем-то очень важном. Подойди ближе, приказала она. Я не успела даже пошевелиться, как сминающая сила потащила меня вперед. Я ползла по густой грязи мрака, колени и ладони так вспотели, что липли к бамбуковым циновкам. Чем ближе, тем сильнее становилась тяга смерти и вонь гнилия. В ушах вибрировал глубокий гул, похожий на самый низкий тон педали церковного органа. В любой момент мои кости могли рассыпаться под огромным весом силы богини. Я вспомнила историю о происхождении дзанами, о том, как муж бросил на нее свой свет и увидел гнилое тело, изъеденное личинками. Как же она выглядит сейчас, столько веков спустя? Тяга, наконец, прекратилась, и послышалось царапанье. В темной пустоте что-то острое быстрыми движениями скребло по дереву. «Тебе надо кое-что понять о Японии», сказала Идзанами сквозь скрежет. «Мы ценим гармонию даже в смерти. Призраки должны помогать друг другу над землей и под ней. Я имею в виду Шенегами и Йокаев. Ты же знаешь, кто такие Йокаи?» «Да», — еле слышно подтвердила я. «Когда Йокай пожирает душу, «Она больше не принадлежит мне», — продолжила Идзанами, а царапанье стало громче. «Им разрешено делить между собой тысячу душ ежедневно. Все остальные мои. Да, им большее население Японии станет катастрофически уменьшаться. Это понятно?» «Да», — повторила я. Скрежет остановился, только глухой гул за нами звенел глубоко в ушах. «Подними руки», — приказала богиня. Я протянула руки вперед, ладонями вверх, пытаясь не дрожать, воображая тысячи ужасов, которые могла сотворить нами. На ладони легло что-то плоское и деревянное, какая-то дощечка. Богиня отвела руку, царапнув меня голой костью. «Это список юкай, которые забрали больше положенной доли. Уничтожь их. Когда закончишь, вернешься ко мне и можешь служить как шинигами». «А мой брат, он приехал в Японию со мной. Он жнец и тоже может служить вам!» Я с трудом выговаривала слова, зубы стучали, но не от холода. Воздух застыл, гул в моем черепе внезапно затих. Я совершила ужасную ошибку, и нами собиралась отозвать свое предложение. «Япония распахнула двери», — заговорила богиня после недолгого молчания. Думаю, Йоми тоже может принимать тех, кто этого заслуживает. Твой брат не станет шинигами, но, возможно, окажет Йоми другие услуги». Я прижалась к полу с облегчением, обмякнув в поклоне. Наконец-то у меня появился шанс построить жизнь, которую я действительно хотела. Сначала я должна была обеспечить себе место в Йоми в роли шинигами, а затем найти маму. «Благодарю вас», — прошептала я в циновку. Она потом вспомнила Хира и попыталась сесть, однако мои руки не выдерживали мощи Идзанами. «Мне помог добраться сюда один из ваших шинигами, осмелилась вымолвить я. «Его зовут Хира». Идзанами ничего не ответила. В воздухе висела тяжесть смерти, а молчание все затягивалось. «У меня нет такого шинигами, наконец произнесла богиня. «А теперь иди и не заставляй долго ждать». Сокрушительная сила потащила меня обратно к выходу. Я пыталась устоять на ногах, ползла, опираясь на одну руку, зажав во вспотевшей ладони деревянную дощечку. Дрожащими пальцами нащупала дверь и потянула ее на себя. Но тяжесть почти вытолкнула меня наружу, где я снова провалилась в теплую темноту лимба. Я не могла ни дышать, ни двигаться, только отчаянно цеплялась за табличку, пока течение силы тянуло меня прочь. Мир разорвался, и я упала на холодную грязь, по-прежнему сжимая дощечку. Без тяжести присутствия нами, мои кости вдруг стали слишком легкими, словно я могла взлететь в темное небо. «Нивен!» — позвала я. «Хиро!» «Рен!» Голос Нивена прорвался сквозь тьму, за ним последовал двойной звук шагов. В мои волосы и плечи вцепились чьи-то пальцы. «С тобой все в порядке?» «Все хорошо!» — ответила я, откашливаясь, и села. Глаза привыкали к темноте и необычному полузрению. Все казалось странно искаженным. Голова кружилась. Хиро стоял позади Нивы, на его взгляд было невозможно прочесть. Я вспомнила отказ от Занами и решила не пересказывать его Хиро. Это не принесло бы ничего, кроме боли. «Что она сказала?» — спросил дух рыбак. Я опустила глаза на табличку, которую держала в руках, и провела пальцами по глубоким царапинам, пытаясь расшифровать их. Но мне было сложно читать по-японски даже при ярком свете, и я не узнавала некоторые иероглифы, начертанные ядзанами. «Дала мне задание. Если выполню, то она примет меня в шинигами и разрешит нам с Невином жить в Йоме». Хира протянул руки, его жесты по мере приближения были видны все лучше, словно он всплывал из глубины на поверхность. «Позволишь?» Я отдала табличку, рассказывая Нивину, что произошло, а Хиро тем временем читала иероглифы. Когда я закончила, дух рыбак все еще смотрел на письмена, и мне стало не по себе. «Ты знаешь этих йокай, Хиро?» спросила я. «Я знаю о них, но не знаком с ними лично», ответил он, опуская табличку. «Я встречал многих юкаев, но этих трех не видел ни разу». «А почему?» — спросил Нивен. Хира вернул мне дощечку, выражение его лица было скрыто темнотой. «Они убивали Шенигами!» Я проглотила вставший в горле комок, судорожно размышляя о страшных юкаях из детских сказок и о тех, кого скоро встречу лично. Если они убивали Шенигами, то столкнуться с такими тварями гораздо страшнее, чем с теми, что попались к нам в Юкогаме. нами ожидают, что Рен их убьет?» Нивин скрестил руки на груди. «Тебе не кажется это странным, сестренка? Жнецы вообще-то не убивают». «Идзанами не просит меня остаться жнецом. Разве ты не сделаешь все, что потребует Анку?» — ответила я, впиваясь в табличку. Нивен промолчал. «Это вообще возможно?» — спросила я у Хира. Или «Идзанами дала мне невыполнимое задание, чтобы избавиться от непрошенной гостьи». Хира промолчал. Темный туман чуть посветлел, но я могла четко видеть только одно — духа рыбака. Ледяная суровость его лица так отличалась от обычного свечения. «Не знаю», — наконец выговорил он, — «но какое это имеет значение?» Я нахмурилась. «Как это не имеет значения?» «Я не знаю твоей истории, Рен, но, думаю, ты не появилась бы в Йоме, если бы у тебя был выбор». Разумеется, Хира был прав. Я могу умереть, пытаясь стать шенигами, но какая у меня альтернатива? Жить среди людей, которые относились ко мне не лучше жнецов? Спрятаться и прозябать в одиночестве? «Расскажи, кто они?» — попросила я, снова протягивая табличку Хира. Он подошел ближе и провел пальцами по царапинам. Сколько я не всматривалась, не могла разобрать ни слова, лишь резкие линии, напоминающие следы когтей бешеного животного. «Юкионна!» Снежная женщина. Хиро указал на верхнюю строчку. Его палец двинулся вниз. Исаона, морской вампир. И на последнюю линию, там мама Нономае. Хиро ничего не объяснил, и я повернулась к нему. А это кто? Он покачал головой и убрал руку с таблички. Не хочу врать тебе. Так не ври. Думаю, не стоит о ней рассказывать. Мне хотелось прикрикнуть на Хира, но меня отрезвило очень серьезное выражение его лица. «Все равно расскажешь». Он кивнул. «Когда будет необходимо». Я сжала табличку обеими руками и сквозь глухую тьму вгляделась в начертанные имена созданий, которых намеревалась убить. Я обеспечу себе место шенигами и построю в Йоми дом для нас с братом, где мы оба будем в безопасности. А потом найду маму даже если сама смерть захочет ее спрятать».